Выписка из штрафной книги. Как уже говорилось, барон Дитц имел в Петербурге два жилья. У престарелой книгини Гагариной он снимал в первом этаже скромные, но достойные апартаменты, где проводил большую часть времени. Кроме того, он арендовал на полгода, на крайний опасный случай, загородную дачу у богатого торговца. Дача была деревянной и на каменном фундаменте и стояла в совершеннейшей глуши, спереди моря, сзади еловый лес. На море был построен длинный через все мелководье причал, на конце его танцевал на волне, прикованный к бревну, весельный ялик. На даче жил сторож, он же выполнял обязанности повара. Каменный подвал торговец использовал как винный погреб, и назначенный ледащего наблюдатель докладывал, что Дитс Посещая загородное жилье, проводит время одинаково, сидит у камина и пьет вино. Последний раз дотошный наблюдатель даже этикетки рассмотрел «Рейнвейн и Мушкотель», о чем и написал в отчете. Лучше бы наблюдатель поменьше интересовался винами, а последил за лакеем, мрачноватым субъектом с кинжалом у пояса, который в темноте спустился к причалу, сел в ялик, и благополучно приплыл к стоящему на рейде судну, а именно шхуне под датским флагом. Словом, о сношениях с датским торговым флотом никаких сведений у русского секретного отдела не было. Связь эту диц организовал заранее, тоже на крайний случай. В ту ночь, когда наблюдатель разглядывал этикетки ВИН, лакей упредил капитана, что у господина дица может возникнуть надобность спешно оставить Россию. Шхуна, кончив свои дела, должна была отплыть в Гамбург. Договоренность была следующая. Если в день отплытия господин диц тоже пожелает плыть в Гамбург, то на берегу будет разложен большой костер. Если берег будет темен, то Шхуна может следовать по курсу без барона Дитса на борту. Чем объяснялось желание барона ввергнуть себя в морское путешествие, мы сейчас объясним. Внезапную смерть экс-фельдмаршала Апраксина Диц воспринял как подарок немецкому сыску. В самом деле, как славно получилось, что такая значительная фигура вышла из игры. После этой акции он полностью поверил в феноменальные способности Анны Прос. Однако время шло, а на политическом горизонте ничего не происходило. Ни плохого, ни хорошего. Внимательно присматриваясь к жизни русского двора и сплетничая в гостинах, Дитс вдруг понял, что Апраксин в дворцовых играх не только не ладья, как он воображал, он даже и не пешка. Об Апраксине забыли, не успев похоронить. «Серьги потеряны зря. Словно в колодец бросил», — сказал себе Дитс. «Но не будем сгущать краски. Надо помнить, что не за этим я ехал в варварскую страну». Но главное дело тоже стояло на мертвой точке. Барон понимал, что задуманное осуществляется не вдруг, дело требует серьезной подготовки, если бы Анна информировала его о подробностях в своей подготовительной работе, он был бы спокоен. Их Величество Елизавета переехала в свой зимний дворец в середине сентября. За ней и за Рененбаума последовали великие князь и княгиня, и поселились в правой части того же обширного здания. Естественно, с великой княгиней в Петербург приехала и Анна Фрос. Дитс понимал, что жить под одной крышей с государой не вовсе не значит иметь возможность попасть в покой императрицы. На пути Анны встанут сотни гвардейцев и липкомпанцев, десятки фрейлин из Татсдам, а также все приживалки, чесальщицы пяток, рассказщицы сказок няньки и мамки, словом, весь этот сброд, о котором барон был наслышан в подробностях. Но о ума не занимать, если она в первый раз протоптала тропинку к покоям Елизаветы, протопчет и во второй. О жизни императрицы было известно до скудности мало, да и этим сведениям вряд ли можно было верить. Их Величество Елизавета в большой зале Зимнего дворца изволили принять турецкого посланника, после чего тот шел назад от трона через все зало задом, и подчеван был в каморе отдохновения кофеем, шербетом и прочим, писали ведомости. А в гостиной шептали. Турка принимал канцлер Воронцов, государы не нездоровы. «Что с их величеством?» — восклицал с показным горем Диц. «Что-нибудь серьезное?» «Да как вам сказать? Ячмень на глазу проступил». Через два дня императрица, как ни в чем не бывало, появилась в итальянской опере. Диц был на том спектакле и более смотрел в царскую ложу, чем на сцену. Елизавета, большая, белолицая, в светлых одеждах и в высоком голубой пудрой обсыпанном парике, сидела неподвижно, как монумент, не смеялась шуткам, не стучала ладонь сложенным веером в благодарность за отлично спетую партию, Но корите пошла неожиданно легкой при ее точности походкой, многочисленные свиты и охраны еле за ней поспевали. Спустя неделю Елизавета по сообщению все той же газеты не посещала конференцию десять дней кряду, а потом опять явилась на бал. Так прошел сентябрь, наступил октябрь, необычайно дождливый, снежный, слякотный, холодный, ветреный, пакостный. На этот мерзкий месяц принес неожиданный успех. Кроткий переписчик из тайной канцелярии со странной фамилией Веритуев принес вдруг документ, в котором острый нюх барона Дица уловил намек на то главное, ради чего он торчал в России. Это была выписка из штрафной книги придворной конторы. Документ был помечен вчерашним днем. В нем сообщалось, что Мунткоху Тренбору из верхней кухни сделан реплемент то бишь выговор за то что ушиание подаваемые в галерею на банкетный стол где присутствие имели ее высочество со свитую имелись в недостатке особливо жаркого И то жаркое было изготовлено весьма неисправно о чем и сделал упреждение придворный лекарь Мундкох был отлучен от раздачи серебра и оштрафован на весьма большую сумму на встрече с агентами диц никогда не ездил сам а посылал в карете своего лакея. Он только назывался лакеем, это была маска, скрывающая телохранителя и переводчика. Встречи с Веритуевым происходили обычно в довольно людном месте у Зеленого моста через речку Мью. В семь вечера уже темнеет, кареты скапливаются у моста, проезжая поочередно. В этой сутоке переписчик подсаживался в карету барона и передавал письмо или устное сообщение, Если никакой важной информации у агента не было, он просто не являлся навстречу. Прочитав штрафной документ, диц сказал лакею, что непременно должен видеть Веритуева и на следующей встрече поедет сам. Он с трудом дождался среды и в семь часов вместе с лакеем был у Зеленого моста. Благодарение судьбе переписчик явился навстречу. Вид роскошного барона... Чрезвычайно его смутил, он весь сжался в комочек, словно хотел спрятаться за подушки. Это был неприметный тип с глубоко посаженными глазами, цвет которых и при свете дня не определишь. У таких людей всегда потеют ноги, из носа течет дыхание тяжелое. Пересиливая брезгливость, барон приблизил лицо к Веритуеву и строго спросил. «Кто дал вам выписку из штрафной книги? Ее ведь нелегко было достать». Не так ли?» «Трудно», — кивнул головой Веритуев и облизнул губы. Не дала его одна особа, она находится в услужении при дворце. «Как ее зовут?» Переписчик тут же подтянул к Тулову ноги. Видно было, что он перепуган, от чего боится, поди, разбери. «Ну говори же, черт побери», — крикнул Дитс. Лакей послушно перевел. От этого удвоенного рыка переписчик вжал голову в шею. Да не знаю я, как ее зовут. Она весьма приличная молодая женщина. Передает мне иногда сведения интересного содержания через дворцового истопника. Я и не знал, что это так важно. Эту связь тебе оставил Блюм? Имя прозвучало, как хлопок по воде. Почему же непременно Блюм? Мы сами умеем работать. А дамы сия ничего мне такого не говорила. Но если хотите, да, Блюм. «Они всегда были щедрые, и каждое сведение оплачивали поштучно», — чирикал Веритуев. Вихрь мыслей, догадок, соображений пронесся в разгоряченной голове барона Дица. «Конечно, это Анна. Это непременно Анна Фрос. Хитрец Блюм не раскрыл ему все связи до конца. Но это умно. Канцелярская мышь не знает фамилию Фрос, а связь действует. В тот раз Анна добралась до Елизаветы через Фрейлину, но могучий организм императрицы превозмог отраву. Теперь она свела знакомство с верхней кухней. Неужели свершилось? Значит, это не просто расстроенный желудок. Государиня вкусила порошки? От этого ничтожества больше ничего не добьешься. Правду может сказать только Анна. А маленький писарь, меж тем желая увести разговор от опасной темы, добросовестно втолковывал лакею новые донесения. В каземате Алексеевского Равелина сидит важный прусский чин. Дело его ведется в большом секрете. Барон Вполуха слушал эти подробности. Привезли очередного пленного прусака. Обменяются временем. Проговорив свое донесение, писарь выпал в ночь, словно его и не было. Вернувшись домой. Дитс внимательно перечел выписку из штрафной книги. «Время покажет», — потирал он руки, «достаточно ли в всем случае штрафа? Может, со временем того Мундкоха на цепь посадит в подвалы тайной канцелярии? Странно только, что Анна не делает попыток получить обещанный алмаз. Но, как было говорено, порошки ее замедленного действия, и она решила дождаться конца, чтобы уж наверняка» но барон не может ждать. Сейчас надо любым способом выманить Анну Фрос из дворца». На этот раз, не прибегая к услугам Мюллера, а подделывая почерк и подпись художника, барон собственноручно написал Анне письмецо, в котором не промеж строчек, а прямым текстом сообщил, что меценат просит встречи, дабы упредить девицу о грозящей жизни ее опасности. Местом встречи была, как обычно, назначена берлога Мюллера, а день совпадал с тем, который назначил себя для отплытия капитан торговой шхуны. Если тревога ложная, то все останется на своих местах. Но лишняя встреча с Анной в любом случае не помешает. Зарядив таким образом мышеловку и организовав себе путь к отступлению, диц мог перевести дух. Он поехал к английскому послу и осторожно осведомился, «Как здоровье Ее Величества Елизаветы?» «Такая беспокойность здоровьем русской государыни пристала только леб-медику», — иронично заметил Кейт. «Или вы относитесь к толпе воздыхателей Ее Высочества?» «Ни то, ни другое», — бодро отозвался диц «Просто в России это любимая тема светских бесед». «Вам так показалось?» «Значит, вы ничего не поняли в России». «Это запрещенная тема». Для русских она попахивает тайной канцелярии, Но мы, к счастью, не аборигены. Только, чтобы поддержать светскую беседу, сообщу, что ее величество нездоровы. Больны настолько, что не посещают театры, не принимают послов, а литургию слушают в домашней церкви. Сердце у барона заколотилось, как бешеное. Какие же симптомы их болезни? Щеку раздуло, вот сол широко раздвинул руки у лица словно держал у скулы арбуз простудный флюс зубная боль отвратительная штука вы сами видели ее величество вкрадчиво поинтересовался барон как же я могу ее увидеть рассмеялся кейт неужели государы не где либо с эдакой напастью а про флюс вы откуда знаете говорят про болезнь в желудке разговоров не было Посол внимательно посмотрел на гостя. Может, и были? Не упомню. «Плюс придуман для отвода глаз», — твердо сказал себе барон. Он сердцем чувствовал, что дело принимает серьезный оборот. На очередную встречу чиновник не явился. И надо же такому случиться, чтобы в этот же день диц обнаружил у себя в кармане Камзола предыдущее донесение Веритуева. Оказывается, сведения о прусском пленнике были не только изустные, он их аккуратно перенес на бумагу. Видимо, переписчик передал их лакею, а тот сунул их хозяину в карман, забыв упредить. «Почему ты не сказал мне о письменном донесении?» «Я вам его в руки отдал. Вы его сами в карман положили, да и запамятовали». Прочитав донос, Дитс увидел его совсем другими глазами. Кленный содержится в строжайшей тайне. Почему? По Петербургу ходило много разговоров о том, как преображенский офицер Григорий Орлов привез в столицу после Цорндорфского сражения самого флигель-адъютанта короля Фридриха, графа Шверина. Уж на что важная птица, но русские не делали из этого никакой тайны, только похвалялись на каждом углу. Кленный в партикулярном платье, что тоже странно, и бородат. Конечно, в ристанской карете и в темнице не бреют. Могла растительность на лице появиться, но чтоб сразу борода? Бороде надо долго расти. А вдруг это сокромоза? От этой мысли диц так и обмер. По телу от копчика до затылка прошла дрожь. Если Веритуев так подробно описывает пленника, значит, он видел его собственными глазами. Надо бы на срочно узнать подробности. Ситуация не терпела. Промедление она требовала риска. «Какой сегодня день?» — спросил он у лакея. «Суббота». «Значит, Веритоев не на службе. Вам известно его место жительства?» «А как же?» «Вели закладывать карету. Едем». Переписчик жил близ Сенной площади в узком неопрятном проулке. Барон Диц велел поставить карету в устье проулка. Теперь следовало найти посыльного. Выбор лакея остановился на юном торговце блинами. «Скажи, братец, не мог бы ты сбегать вон в тот дом с красными ставнями и попросить жильца, господина Веритуева, выйти на улицу? Получишь денежку?» Краснощекий торговец перекинул лоток на бок и с готовностью бросился выполнять поручение. Вернулся он очень быстро. «Хозяйка сказывает, что Веритуева дома нет и не будет!» «Шибко ругается барин. Говорит, что господин Веретов язычник и мытарь три месяца за квартиру не платил. А теперь как возьмешь, если он под арест попал?» Несмотря на минимальное знание русского языка, барон Диц без всякого перевода понял, в чем дело. Он рывком затащил лакея в карету и крикнул кучеру дурным голосом «Гони!» «Когда будет корабль?» — спросил он у невозмутимого лакея. Вы же знаете, завтра. Сегодня я буду ночевать в гостинице. Только бы эта дрянь Фрос появилась вовремя. Дитс нарочно разжигал в себе ненависть к ловкой девице. Он ведь не чугунный. Тяжело лишать жизни такую красавицу в расцвете лет.